Глава третья После ссоры на долгое время Иосиф стал другим, избегал материться и цедить слова. Снова вечерами она массировала ему искалеченную руку и ревматическую ногу, и снова он рассказывал ей о детстве, о том, как любил то место, где Кура сливается с ля хвой и он убегал туда думать о Боге. «А ты веровал в Бога?» — спросила она. Как писал Анатоль Франц, «Верить в Бога и не верить — разница невелика, ибо те, которые верят в Бога, не постигают его». Ты не ответил на мой вопрос. «Ты тогда веровал в Бога?» «Да, наверное. Я верил, что был такой человек, Иисус Христос. Во время поста...» Молитву пели на коленях. Это была покаянная молитва об отпущении грехов, очень красивая. Тогда мне казалось, что Бог рядом. А теперь я думаю, что когда человек стоит на коленях, это делает его смиренным и примиряет с происходящим. Очень хорошая поза. Почаще ставь Ваську и увидишь, он станет шелковым. Но в то время ты написал стихотворение, в котором нет Бога. Неужели ты его помнишь? Конечно. Тогда ты действительно единственная. Рядом с фиалкой-сестрой алая роза раскрылась, Лилия тоже проснулась и ветерку поклонилась. В небе высоко звенели жаворонка-переливы, И соловей на опушке вдохновенно, счастлива, «Грузия, милая, здравствуй, Вечно цвети нам от рады! Друг мой, учись и отчизну, Знанием укрась и обрадай!» Он тихонько вторил ей по-грузински. «Ах ты, моя радость! Но разве в этом стихотворении нет Бога? В первой части есть, а во второй нет». Мне было одиннадцать, когда погиб отец, его убили в пьяной драке. Я не горевал о нем, я горевал о том, что у меня был отец, которого убили в пьяной драке. Потом смерть Катерины, и тогда я объявил войну Богу, и ничего не случилось. Эге, подумал я, значит, есть кто-то другой, кто защищает меня и кто не боится Бога. Помнишь, я рассказывал, как в ссылке заблудился среди метели? Я был обречен, но я не погиб. Я вышел к жилью. У матери до меня двое умерли, а я выжил, хотя был хилым. А все эти совпадения, приезжаю из ссылки в Петербург, ни одного адреса, и вдруг на Литейном встречаю силу Тодрия, и он ведет меня к твоему отцу, к тебе. Другой раз в одиннадцатом — те же обстоятельства. Ночевать негде, денег нет. И на Невском встречаю Сергея, и снова оказываюсь у вас. Что это — судьба, удача или помощь? Я никогда не спрашивала тебя, скажи, куда ты исчез с марта до лета. Я очень страдала. Знаю. У меня была другая женщина, учительница, хорошая женщина, и любила меня. И дочь у была примерно твоего возраста. Но я любил тебя. Все запуталось. Сергей мой друг. С Ольгой отношения тоже были непростыми. Я решил все распутать. Но Ольга сама позвала меня на рождественскую. Я переехал, а тебя нет. Я была у Радченко, помню. Поздно ночью вдруг музыка и такая красивая. Я увидела пианино и просто с ума сошла от радости, бросилась играть. А мама говорит, тише, у нас сосо живет. И во мне все-то дрожало. Я всю ночь не спала, боялась тебя увидеть. А на рассвете брожу по квартире и вижу. Беспорядок ужасный, дом запущен. Я схватила швабру, ведро. Помню, помню, выхожу в коридор, а ты в переднике, в косынке, со шваброй в руке. И какая-то другая. Ты еще так странно сказал на «вы». А это «вы» сразу видно Настоящая хозяйка приехала, а я — разве это плохо? — Да нет, очень хорошо, — сказал ты и пошел в ванную, а я осталась со шваброй в коридоре. В детстве я воображал себя героем, кобой, представлял, как спасаю красавицу. Она в длинном белом бешмете, лицо закрыто белым прозрачным покрывалом, на голове расшитая маленькая шапочка — Я хватаю ее, сажаю на коня. А в действительности твоя царевна была в старом платье, босая, а вместо белоснежного платка в руке — пыльная тряпка. Бедный мой мечтатель. Нет, ты не думай, что я был такой слюнтяй и мечтатель. Совсем нет. Мы в духовном училище устраивали кулачные бои. Я любил эти мероприятия, хорошо дрался. Не веришь? Верю, на себе испытала. Ну, забудь, забудь, моя Дали. Злопамятность — очень плохая черта характера. И, кстати, очень большой грех. Надо помнить добро. Подожди, мне надо пойти в кабинет. И потом произошло чудо. Разговор происходил глубокой ночью. Он встал с постели и голый, не боясь встретить домашних, прошел в кабинет. У него было удивительно молодое для его возраста тело, и он не стеснялся его, вернулся с какой-то серой невзрачной бумажкой в руке. — Слушай, Татка, это тебе напоминает что-то? «В глуши таежной средь снегов храните гордое терпенье, От сотен тысяч бедняков достигнет вас благословенье. А мы вас ждем и будем ждать, и вам всегда мы очень рады, И за столом вас увидать не надо больше нам награды». Прочел он своим высоким тихим голосом. «Боже мой, это же наши снюры стихи!» Мы положили их в карман пиджака, когда отправляли тебе в Таруханск посылку. В туруханск да? Да. Тринадцатый год. Нашел записочку и сразу понял, что она твоя, а не Нюрина. И храню ее всю жизнь, и буду хранить. Она мой талисман. Послушай меня. Ты все мое, моя гордость. Моя жизнь, что бы ни случилось, я твоя. Таточка, я знаю это, я тоже. Но жизнь еще столько всего будет. Ты только не предай меня. Я могу потерять все, но только не веру в тебя. Без веры в тебя я превращусь в другого человека. Запомни это. Она запомнила еще и потому, что на следующий вечер Позвонила Володичева, сказала, что ей надо срочно повидать Иосифа, было не кстати. У них ужинали Орджоникидзе, Бухарин и Назаритян. Мария Акимовна на себя была не похожа, лицо перевернутое. Дала Иосифу какие-то листочки с записями. Он глянул и позвал Орджоникидзе и Бухарина пройти с ним в кабинет. Она предложила Маруси отужинать с ними, так глянула, как-то дико, непонимающе, но на вопрос Назаритяна о том, как чувствует себя Ильич, ответила разумно. Он бодр, речь его течет бодро и ясно. В этот момент из кабинета вышел Иосиф, шаги тяжелые, лицо озабоченное. Пригласил Марусю в кабинет. Очень скоро все вышли. Маруся почему-то спросила, где можно помыть руки. В ванной шептала горячечно. Он продиктовал письмо съезду. Это ужас, ужас. Я позвонила Лидии Александровне, спросила, как быть, не показать ли кому-нибудь, может быть, Сталину. Она ответила, покажите, а он сказал, сожгите, видите, руки грязные. Успокойтесь, Маруся, они сами разберутся. Потом, когда все разошлись, он спросил, «А сколько копий у вас обычно делают?» Она поняла сразу — четыре. «Значит, это был театр, я так и понял. А другие копии хранятся в сейфе, у кого ключ?» «У Володичевой. Старик готовит сюрпризы к съезду, боюсь, что не успеет». Когда же это было? Двадцать первого отмечали его день рождения в семейном кругу. На следующий день приходили Молотова и Ворошиловы, начерствые именины. Значит, это было 23 декабря 22 -го года. Двадцать третий был ужасен. Ильич умирал, воскресал снова. Надежда сменялась отчаянием. Ужасная история с Крупской и Иосифом, ее ночные бдения в секретариате. От бессонных ночей все вокруг стало зыбким и недостоверным, то ли было, то ли причудилось. А двадцать четвертый, двадцать пятый, наверное, лучшие годы их семейной жизни. Она много занималась Васей, Зубаловым все больше привязывалась к старому дому с готической крышей, к соснам, к огромным кустам сирени, руши под окном террасы. После кошмара, связанного с болезнью и смертью Владимира Ильича, занятия благоустройством участка и дома были лекарством, спасением от странных мыслей. Добрым гением местности был Коля Бухарин. Они со Эсфирью занимали первый этаж, столовались вместе. Когда Николай приезжал из города, казалось, что все ужи и ежи округи стекаются к дому, чтобы поздороваться с ним. С Колей был связан один неприятный эпизод. В сумерках они гуляли по дорожкам и не заметили, не услышали, как сзади подкрался Иосиф. «Убью!» Тихим свистящим шепотом, сказал он, Николай засмеялся и пропел. И тайно, и жадно, кипящая ревность пылает, и как-то, и сяк-то оружие ищет рука. А ей стало страшно. В сумерках худое лицо Иосифа, одетое в темный френч, словно повисло в воздухе, отделившись от тела. Белое пятно... «Черные провалы глаз, черная дуга усов». За ужином она была молчалива, а Иосиф говорил с Николаем о раппе, о том, что Авербах публично открестился от этой организации. Иосиф, как бы, между прочим, сказал, «Да, я ночью звонил Юлии Николаевне, спросил, устроит ли их Курск. Раньше было решение о ашкенте Но у калистрата туберкулез, и Юлия Николаевна обратилась ко мне. Пояснение для Бухарина. Ты же знаешь, как трудно переубедить этих митрофанов-ягоды. Все-таки удалось. Это уже для нее. Несколько дней назад Ирина принесла ему ходатайство матери с просьбой о перемене места ссылки калистрата Гогуа. Он сказал, чтобы Юлия Николаевна позвонила ему лично. И вот свершилось. Вместо далекого Ташкента — Курск. Но почему понадобилось звонить ночью, подумала она раздраженно. Юлия Николаевна живет в доме Пешковой, и, конечно же, ночной звонок переполошил женщин. А потому что Иосиф Сталин ночью работает, это обязаны знать все, даже достойнейшая Екатерина Павловна. Когда пришла в спальню, на подушке увидела листочек с четверостишьем. Наверное, перед тем, как ехать в Кремль работать, успел записать размашистое. Надежда Сергеевна, зачем неизменно со мною надменны, закутавшись в шаль, а в глазках печаль, как жаль? Целую много, кепка-кепка, мою таточку, твой Иосиф. Помнит, что тогда рассердилась на себя. Все тебе какие-то видения, какие-то страхи. А на нем после смерти Ильича вся страна. И вокруг какие-то бесконечные группировки, какие-то платформы. В двадцать шестом Павел и Женя уехали в Германию. Ей было без них одиноко. Но есть маленькая Светланочка. И в доме появилась родная душа Александра Андреевна Бычкова, няня Светланы. Первым, с кем мяко подружилась, был отец. Это нормально. Люди незлобивые, мягкие. Но вот что постепенно Александра Андреевна нашла тропки ко всем, даже к Иосифу, удивительно, попала она сразу в переделку нешуточную. После рождения Светланы... Счастливая семейная жизнь закончилась, потому что ей было нельзя. То же самое, что после рождения Васи, но тогда она этого не понимала, думала, что все дело в обращении на «вы». Нет, причина была в другом, в том, что он никогда не понимал состояние другого человека. Особенно, если это были болезни или душевные страдания. Он даже говорил о страданиях других людей с улыбкой. Давно заметила это несоответствие слов и выражения его лица. Хорошо помнит, как о несчастном Владимире Ильиче с улыбкой. Мучается старик. С такой же улыбкой отгибал ее руку. Ну, брось, ничего страшного, не ломайся ты, как медный грош светлана родилась крупной роженицу зашили и как то неудачно швы болели она могла только стоять или лежать ты теперь как лошадь сидеть не можешь холодно пошутил когда она стоя завтракала вот и все сочувствие она не умела так жить даже в детстве при сложных отношениях родителей с криками с битьем посуды в доме никогда не висел топор мать несколько раз уходила из дома, но навещала их, разговаривала с мужем, интересовалась его делами, рассказывала о своих. Он не стеснялся обслуги, не стеснялся гостей, называя ее в третьем лице «она», никогда не обращаясь к ней прямо. И... Все делали вид, что не замечают. Алёша с Марусей отдыхали во Франции. Отец уехал к себе в Ленинград. Сочувствующих было трое — Яша, Нюра и Мяка. Яша почти не отходил от неё. Чем вызывала у Иосифа ещё большую ярость? А Нюра за столом при Ворошиловых и Орджоникидзе вдруг ляпнула. Начала хитро издалека спать. «Иосиф, у тебя, кажется, одна из партийных кличек была старик. Дед, значит?» «Ну и что?» — буркнул, чуя подвох. «А то, что вспоминается мне песенка, которую отец дома пел. Дед на тещи капусту рубил, молоду жену в пристяжке водил. Это как раз про тебя. Ты маму обижаешь, а Надю в пристяжке водишь». «Дурак ты, истинный дурак!» За столом наступила мертвая тишина. Еще постыднее обернулась заступничество Яши. Она вкатывала коляску со спящей Светланой по высоким ступеням веранды. Глупо, конечно. Надо было позвать няню или просто сначала внести Светлану в дом, а потом уж тащить нелепую коляску на высоких рессорах но боялась разбудить. Коляска застряла посреди лестницы, опасно накренилась вперед. Иосиф сидел с бумагами неподалеку за деревянным столом в тени огромной липы. Она оглянулась и заметила, как он тотчас опустил голову к бумагам. Надо было бы позвать няню, но она, изо всех сил удерживая коляску, Пыталась приподнять ее, чтобы выровнять. «Подожди, я сейчас!» — крикнул Яша сверху. «Сосо, помоги Наде!» Иосиф не пошевелился. Яков выпрыгнул из окна веранды и перехватил коляску. «Сосо, что же ты? Грузинские мужчины так не поступают!» — миролюбиво упрекнул Яков отца. «Мужчины?» «А где здесь второй мужчина? Это ты на хлебник, мужчина! Пошел вон, дерьмо!» Через несколько дней она забрала детей, няню и уехала в Ленинград к отцу. Квартирка была маленькой, казенной, от Петра Тока, почти такой же, как когда-то на Сампсоновском. Жили дружно, хотя и скудно, на отцовскую зарплату и ее летнюю стипендию. Няня была при детях, а Надежда экономно вела хозяйство. Снова по утрам ходила на кузнечный рынок, торговалась и баловала семью пышными и сочными пирогами с мясом, борщами, ленивыми голубцами.